Екатеринбург. Гостиница Вергилия. В дверь постучали, и Муса убавил звук работающего телевизора. Затем поднялся из кресла и неторопливым шагом направился в прихожую. Его гостиничный номер состоял из двух смежных комнат. А потому чеченцу потребовалось не меньше минуты, прежде чем он смог повернуть ключ в замке. И в этот момент стук повторился ещё раз. Муса открыл дверь, и впервые за долгие годы на его смуглом и неподвижном лице отобразилось нечто вроде удивления. Меньше всего он ожидал увидеть на пороге своего гостиничного номера именно этого человека. Затем он приветливо улыбнулся и отошёл в сторону, пропуская визитёра внутрь. Привет, привет. Панкратов самостоятельно закрыл за собой дверь и только после этого протянул Мусе руку в знак приветствия. Не ожидал, врать не буду, не ожидал. Пожав руку чеченец даже радушно похлопал майора по спине. Панкратов ответил ему тем же. Как ты узнал, что я в городе? Сорока на хвосте принесла. Арсений миновал первую комнату, автоматически отметив, что она пуста, а затем остановился в основной, где у Мусы работал телевизор. Вновь пробежался быстрым взглядом по углам помещения. "Я один, Арсений, один", успокоил его хозяин апартаментов. "Как всегда. В моей жизни мало что изменилось". И всё-таки как-то узнал. Серьёзно, без ссылки на Сороку. Панкратов без приглашения опустился в кресло, которое до этого занимал сам Муса. И вытянул ноги. Нажал пальцем красную кнопку на пульте дистанционного управления. Экран телевизора мгновенно погас. Муса взял стул, выдвинул его по центру комнаты и сел будто верхом, оказавшись лицом к гостю. Положил подбородок на руки. "Не хочешь отвечать? Ну почему же не хочу?" Вопросом на вопрос отреагировал Панкратов. "Охотно. Появление в городе таких личностей, как ты, Муса, «Не остается без внимания со стороны соответствующих органов». Мне доложили сразу, едва ты муса не дал ему договорить, презрительно скривив губы. «Не бери на понт, начальник!» – нарочито театрально произнес он, подражая прожженным уркам. «Фильтрой базар, когда разговариваешь со старым корешем! Я ж тебя насквозь вижу!» Панкратов рассмеялся и потянулся к карману за сигаретами. раскрыл пачку, но вместо целой сигареты извлёк из неё окурок. Пристроил во рту и с наслаждением закурил. Ладно, мне позвонили из интерната, признался майор. Сказали, что ты наведывался туда позавчера. Принёс ребятишкам фрукты, подарки и всё такое. Было дело. Было, Мусан натянуто улыбнулся. Но я не знал, что у тебя такая налаженная информаторская сеть. Среди бывших воспитателей информаторов полезно иметь везде. Панкратов сделал две глубокие затяжки, разочарованно вздохнул и, подхватив со столика стеклянную пепельницу, затушил сигарету о краешек. Окурок, ещё более маленький, чем он был, когда майор прикуривал, спрятал обратно в пачку. Муса молча проследил за его движениями, а затем спросил: "Просаешь?" Пытаюсь Зачем ты приехал, Муса? Вопрос был задан без всякого перехода. Что, в общем-то, было в стиле Панкратова? И чеченец об этой его привычке знал лучше, чем кто бы то ни было. Она тянулась за Арсением ещё с юношеских лет. Муса пожал плечами. "За тосковал", ответил он после непродолжительной паузы. "За ностальгировал, так сказать. По городу родному, по улицам этим, по интернату". Я ведь теперь при Кати Поле, Арсений, ты ведь знаешь, но иногда просто сердце щемит от воспоминаний. Мне не хватает тех лет, когда мы были с тобой еще пацанами. Так ты по мне, значит, тоже заскучал. И по тебе тоже. Увидеться хотел? Хотел. Но потом подумал, Панкратов вновь не дал собеседнику закончить начатую фразу, скрестив руки на груди, он пристально глянул Мусия в глаза. Я буду с тобой откровенен, сдержанно произнёс он, как в детстве. У нас на территории Екатеринбурга завелась чеченская группировка. Сначала был похищен банкир, вчера бандиты произвели налёт на инкассаторскую машину. И думаю, что это не предел. Я не знаю пока что у них на уме Муса и к чему они готовятся в дальнейшем. Но есть подозрение, что не за горами крупные террористические акты. Какова их цель? Я уверен. Джихад вернёт Муса. Что? Панкратов нахмурился. Я сказал, Джихад. Так у нас называется борьба с неверными, пояснил чеченец. А вы называете это терроризмом. Слова разные, но в общем-то суть одна. Прости, что перебил тебя. Продолжаешь сини, продолжай. Майор помолчал. А что, продолжать? Рука его машинально потянулась к карману, где лежали сигареты. Но в последний момент Панкратов передумал. Больше мне пока и продолжать то ничего. Ещё никакой информации толком. ШФ назначил меня ответственным. В комнате повисла гробовая тишина, на фоне которой можно было отчётливо расслышать тик не наручных часов майора. Он увёл взгляд в сторону, но Муса прекрасно понял, что это означает, и смысл последних слов Панкратова тоже. Так вот оно что протянул он. Снял руки со спинки стула и распрямился сам. Так ты что же, Арсений, подозреваешь, что я тоже могу быть причастен к этой группировке, к похищению твоего банкира и к вчерашнему налёту на инкассаторов? Я этого не говорил, Панкратов с улыбкой покачал головой. Ну а мыслишка у тебя такая капашица, верно? Верно, Муса. Майор поднял глаза. Но согласись, что твоё появление в Екатеринбурге после стольких лет отсутствия выглядит по меньшей мере странно. Я же сказал тебе. Да, я слышал. Ты затаскивал по нашему интернатовскому прошлому. Но почему именно сейчас? На висках у Панкратова появились голубые прожилки, которых раньше никогда не было. Что это? Простое совпадение, Муса? Моя профессия учит меня, что совпадений не бывает. но мои друзья, давние друзья Муса. Мы с тобой жрали из одного котла. И если ты мне сейчас скажешь, что это совпадение, я тебе поверю, на слово и безоговорочно. Тебе поверю. Это совпадение, раздельно, почти по слогам произнёс чеченец. Я тебе верю. В разговоре вновь образовалась продолжительная пауза. Майор взглянул на наручные часы, а затем слегка поморщившись, повёл кистью. Взгляды сотрудника ФСБ и чеченца встретились. Они продолжали молчать, но по одному этому взгляду Панкратов понял, что Муса не врёт. Он действительно не имеет никакого отношения к тем событиям, что происходили в Екатеринбурге в последнее время. Глаза Арсения, в свою очередь, тоже сказали Мусе о многом. глядя в них, он понял, что майор прекрасно знает, кто он такой и чем занимается в последнее время. Однако Панкратов никогда не позволит себе произнести этого вслух. Так же, как они по взаимной молчаливой договорённости никогда не стали бы обсуждать события шестилетней давности, когда именно через Панкратова, вышедшего с Муссой на связь по телефону и благодаря сведениям последнего, была накрыта в Питере крупная террористическая группировка Абдул Азиза. Арсений и Муса знали друг друга слишком давно, и их отношения носили определённый, понятный только им двоим характер. В лишних словах они не нуждались. Всё было понятно и без них. У тебя хоть какие-нибудь наколки есть? Муса закурил, протянул раскрытую пачку Marlboro Панкратову. Тот отрицательно покачал головой. Приметы преступников, характер группировки, свидетельские показания хоть что-нибудь. Очень мало, неохотно признался майор. У одного из преступников шрам на подбородке. Муса поморщился. Это иголка в стоге сена, изрёк он. Я знаю, Панкратов развёл руками. Больше он ничего не добавил. Будучи бесспорным профессионалом своего дела, майор прекрасно понимал, что Муса уже заглотил наживку. Без просьб и напоминаний о долге. Негласное соглашение так было между ними всегда. Выпить хочешь? предложил чеченец, поднимаясь со стула. Или тебе по при исполнению никак?